Глава четырнадцатая Покой ректора Академии Хилт «Ты последний», — произнёс Арван Тандарак, устал, откинувшись на спинку кресла. «Что тебя задержало?» Общался с будущим родственником дядя. Ядовито ответил Лейнард и устало потёр виски. Плохая была идея назначить меня проверяющим моей же невесты. И жестокая. «Сядь, ты знаешь правила». «Жеребьёвка не обсуждается». «Знаю». Лейнард плеснул себе вина, уселся в свободное кресло и посмотрел на главу Академии. Так же, как и то, что настоящий лидер обвёл всех вокруг пальца. «Но не магию», — ответил лорд Орван. «Магию обмануть невозможно». Лукаво, глядя на Лейнарда, усмехнулся. «Признайся, племянничек, переволновался, когда понял, что портал выкинет Светлого не рядом с вами». Наследник рода Дарак предпочёл промолчать, но так сжал бокал, что тот рассыпался на осколки. «Можешь не отвечать, вижу», – не прячу ухмылки заявил ректор и взмахнул рукой. Бокал вновь стал целым, на руке собеседника не осталось и царапины, только кровь на скатерте и манжете Лейнарда напоминала о случившемся. «А ведь себя тянет к этой девочке». «У меня есть невеста». Ледяным тоном отчеканил Дарак-младший. «Если ты не забыл, связь с леди Мариной возникла не по моему желанию». «Долг жизни». Ректор резко посерьёзнил. «Докладывай». Как и было велено, я забрал лидера под предлогом помощи. Пожав плечами, начал Лейнард. Стандартная процедура прошла баллов на 130. К сожалению, больше я предоставить леди Аэлье не могу. Непредвзятость качество которого многим не хватает. Рад, что долг для тебя превыше личной выгоды. Продолжай. И все же я смею просить о снисхождении. Леди, моя невеста, ты должен понимать, что во многом она просто не могла мне отказать. Не тогда, когда сменились условия, привычный уклад жизни и место жительства. Я понимаю. И всецело доверяю твоему чутью. Впрочем, это ведь не все. Несмотря на просьбу о снисхождении, ты не впечатлён и даже раздосадован. К сожалению, леди Аэлья не командный человек. Она ребёнок, который жизнь видел только сквозь радужные стёкла. Однако это к нашему делу не относится. Итак, после стандартной процедуры я пригласил леди на обед и дал ей шанс отказаться, либо пригласить с нами в ресторацию своих сопровождающих из команды. Леди не справилась. Видя ответ по лицу собеседника, констатировал Арван. «Увы, за честь баллы не за что. Ужин? Был. И вновь никаких баллов. Дезинформация? Соответственно стандартной процедуре. Несмотря на то, что я жених леди, лишнего себе не позволил и выполнил свой долг, но хотел бы зачесть дополнительные баллы». Леди Аэльи спросил ректор и посмотрел в окно. «Скоро рассвет а ему ещё нужно просмотреть подготовку ко сну первой подгруппы. Орван не лукавил, говоря, что Лейнард сильно задержался. Ректору оставалось оценить только первую подгруппу и распределить свои баллы, чтобы получить конечный результат. Леди Марине. Орван перевёл удивлённый взгляд на племянника, не сразу сообразив, чьё имя прозвучало. Неожиданно. Леди Марина и так вывела свою подгруппу на первую строчку, будучи единственной, кто получил тысячу баллов от светлых коллег. К тому же её отметила леди Варлея Танщуран, одарив баллами более чем щедро – целых 500. За последние 10 лет леди Варлея никому не давала больше 200 баллов. Мало того, леди Марине удалось каким-то образом покорить Сагледатаев, и те единогласно присудили ей ещё 350 баллов. Её лидерство не поддаётся сомнению если сравнить с результатами других участников подгруппы. Леди Ламея принесла команде в общем счёте 500 баллов, лорд Шалрай – 630, лорд Гекхар и лорд крафей по 400, а невеста Лейнарда – всего 130. И Арван сомневался, что после изучения артефакта ситуация изменится. Леди Марина уверенно лидировала и вела свою команду вперёд. Понимал это и Лейнард, но почему-то решил всё же наградить её. Из-за связи? Ректор покачал головой. Нет, племянник не таков. Он до мозга костей предан делу. И долг, как и честь для него, превыше всего остального, даже собственной жизни. Полторы тысячи баллов. Озвучил свое решение Лейнард. Ты серьезно? Абсолютно. И за что же? За совокупность качеств. Каких именно? Лорду Арвану невольно стало весело. «Может ли так быть, что он всё же ошибся?» И даже Лейнард поддался эмоциям. «Я должен перечислить всё?» «Что ж, пожалуй, начнём с главного». Леди единственная подписала нестандартный договор, причём достойно аргументировала и отстояла изменения. Она обладает особым складом мышления, благодаря которому ей удалось провести комиссию. «Но не магию», – нахмурился ректор. «Не магию». Согласился Лейнард и продолжил. Она рассудительна. В первую встречу со Светлым не поддалась на увещевание команды и позволила произвести перенос. При этом, когда дело запахло жареным, Леди без колебаний приняла сторону слабого помогая ему, даже была готова вступить в схватку. Лорд Орланд сказал, что на лорде танк Артанси был плащ Леди, что говорит о её стрессоустойчивости и незаурядном уме. Она не растерялась и придумала стратегию. «Но ты ведь не только поэтому отдал все свои баллы именно ей». «Не только», – Лейнард отставил бокал. «То, что леди сумела произвести впечатление на всех, неоспоримо, однако главное ее качество пока не отметил никто, а зря. И какое же? Она дружна со своим илами тьмы и прислушивается к его советам». Леди не воспринимает Элами как средство для достижения целей и лучших магических результатов. а не равные партнёры. Уже. Согласен. Это важный момент. На этом всё? Да. Мне больше нечего добавить. Что ж. Ступай. Отпустив племянника, ректор взмахом руки сдвинул на край стола столоблюда с закусками, наполнил бокал вином, но передумав отставил его в сторону, а к себе придвинул артефакт слежения. Створки чёрной сферы разъехались, открывая взору молочно-белый туман. Арван произнёс заклинание, марево медленно рассеялась, а перед ним пристала общая гостиная жилого бокса номер 17. Возможно, кто-то скажет, что у студентов должно быть личное пространство и слежение аморально, однако ректор не первый год занимал своё место. Да и до него возглавлял академию не дурак и польза от наблюдения за нулевиками перечеркивала все этические нормы. Справедливости ради стоит заметить, что спальни студентов и гигиенические комнаты артефактами не отслеживались. Там установили только систему, фиксирующую сильные магические выбросы во избежание, так сказать, серьёзных травм. Ректор с увлечением наблюдал за разворачивающейся сценой. Леди Аэлья пришла в бокс и выглядела так, словно в последние часы словно отдохнула. Арван вглядывался в лицо каждого, прекрасно зная, что первая стычка даёт возможность узнать студентов намного лучше, чем их совместная работа. Лорд Крафла Эйнартан Ракхаран, наследник четвёртого великого рода, хранители морских змей, яркий представитель своей семьи, амбициозный, желающий показать себя, выделиться из толпы. На мгновение ректор решил, что драки не избежать, но и здесь леди Марина сумела удивить, призвав всех к порядку и переключив внимание на еду. Но выдохнул Орван рано. «У вас есть три пирожных? Замечательно! Это ваш завтрак, обед и ужин на завтра. И не забудьте поблагодарить ребят за уборку в вашей комнате. Хорошей ночи!» – припечатала леди Марина. Ректор невольно рассмеялся. «Суровая девочка!» Но, отсмеявшись, задумчиво побарабанил пальцами по столу. Отчуждение выбранного лидера – не самый лучший выход из ситуации. Впрочем, лорд ан понимал, какими бы качествами леди Марина ни обладала, всё перечёркивает тот факт, что она крайне мало знает о мире, в котором ей предстоит жить. Да и опыта у неё немного, скорее, некоторые навыки выживания. Сфера мигнула, меняя локацию слежки теперь был виден бытовой блок за столом расположились все кроме аэли и жадно поглощали пищу отличный аппетит отметил ректор ему нравилось когда студенты хорошо кушали всем известно если человек плохо ест до да болезни рукой подать так любила говорить его жена лези рудана по совместительству декан факультета лекарского дела лорд андарак усмехнулся своим мыслям жену он любил Несмотря на то, что их брак был договорным, и первые десять лет совместной жизни проходили под эгидой взаимной ненависти. Рудана, деятельная и вспыльчивая по натуре, загоралась моментально и так же быстро остывала, а мужа считала бесчувственным, холодным и надменным. Для него долгое время оставалось загадкой, как при таком темпераменте она умудряется заниматься лекарским делом. Ведь для исцеления тела требуется терпение и понимание. Как ни странно, сблизила их работа. В то время Арван был заместителем ректора и деканом боевого факультета, а его жена занималась поместьем и лишь понемногу практиковалась в магии. Естественно, её это не устраивало, как и множество ограничений, которые вводились для жены брата главы рода. Ей следовало продолжить род, но... Детей не было, и это осуждалось. Арван позволил себе пригубить вино, поддаваясь эмоциям, И вспоминая, что вопреки правилам, традициям и требованиям первого среди высоких родов, он не тронул жену ни в первую брачную ночь, ни в последующие десять лет. Не смог. Пусть и знала она о долге была покорна, но интуиции лорд Андарак доверял. Хоть и не было между ними любви, однако что-то внутри него противилось, не давало настаивать на своем праве. И сейчас Арван знал, что поступил верно. Мудрым был предыдущий ректор Академии Хилт, мудрым и понимающим. Не зря пригласил его жену на место заместителя декана факультета лекарского дела. Именно это сблизило их, научило не просто существовать вместе согласно долгу, а наконец увидеть друг друга настоящими, цельными. Увидеть и влюбиться без памяти. Спустя долгих 70 лет на свет появился их сын, а еще через десять, Очаровательные дочки. Средняя Ланория, пошедшая по стопам матери, стала лекаркой. Младшая Виолия удивила всех, поступив позапрошлом году на факультет боевой магии. Именно её и напоминала леди Марина. Арван сам не понимал, почему, глядя на эту девушку, думает о своей младшенькой. Стареет, становится сентиментальным, бывает, но работе это мешать не должно. В момент, когда Лези Ламея предложила разделить воспоминания, ректор нахмурился. Не сказать, что ритуал считался запретным, но малейшая допущенная ошибка могла привести к неприятным и даже катастрофичным последствиям. Ректор ускорил воспроизводимое туманом, желая понять, в каком состоянии находятся дети, но остановил перемотку раньше, чем планировал. Его заинтересовали ребята в гостиной, все трое – представители рода Аркхарай и они явно спорили. Может, девушку отговаривают? Значит, леди согласилась на твое безумство. Лорд Гикхар смотрел на младшего братца. А вы знаете, что если допустить ошибку, то можно навсегда лишиться магии? Леди Ламея побледнела и закусила губу, но упрямо кивнула, подтверждая. Да, знает. Замечательно. А леди Марине об этом сказали? Это ни к чему. Жёстко заявила леди Ламея. Ректор только подивился, как быстро с неё схлынули робость и неуверенность. Ей подобное не грозит, а излишняя мягкость и жалость может привести к отказу. «Излишняя мягкость?» Лорд Гекхар пристально вгляделся в дальнюю родственницу. «Это называется заботой о своём роде, леди?» «Это мой долг», — девушка упрямо покачала головой. «Я хочу быть полезной и помочь» похвально. Молодой человек опустился на корточки перед лордом Шалраем. И ты решил поделиться силой, не так ли? Хватит смотреть таким взглядом, словно знаешь что-то мне неизвестное за умник. 5341. Что? Это тот минимум, на который я знаю больше твоего, Шалрай? Меланхолично отозвался Гекхар. И ты идиот, если решил, будто твоей магии хватит. Забыл, что у вас разные матери. Леди Равьела куда сильнее тех женщин, что дали нам жизнь. И что? Я знаю, что ее милость – представительница высокого рода. Как и отец, – подсказал Гекхар, пытаясь помочь братцу дойти до простой мысли. И? Лорд Гекхар пытается сказать, что в Леди Марине в равных долях течет кровь двух сильнейших родов, в то время как во мне и в вас преобладает материнская кровь. «Не совсем так, но для того, чтобы усилить вашу связь во время ритуала, тебе понадобятся силы не одного братца», — поправил Ламею Гекхар, неожиданно для всех перешедшие на «ты». «Желательно всех троих, так как леди Марина рождена с наследной силой». «Это то, что я думаю», — ухмыльнулся Шалрай. «Если речь не о той ерунде, о которой ты постоянно думаешь, то да». «Зануда», — фыркнул Шалрай. Ламея, он нам поможет и поделится магией. Благодарю вас. Считаю глупостью после столь интимной процедуры в приватной обстановке обращаться формально. Надо же, впервые с тобой согласен. Широко улыбнулся его брат. Ламея, расслабься. Мы все же родня. И стоит поспешить, леди Марина скоро придет. Секунду. Гик Харсел прямо на пол, выставил руку вперед. Прежде чем мы начнём, я должен обозначить своё условие». «Так и знал», – разозлился младшенький. «А по-другому ты не умеешь, бескорыстно и не во имя великой цели». «Какое условие?» – выдохнула леди Ламея. «Завтра вы обязательно признаетесь леди Марине, что немного её обманули, когда предлагали провести ритуал». «Что?» – хором выдохнули Ламея и Шалрай. «И я при этом буду присутствовать». Нахмурил брови лорд. Наблюдавший за разговором, ректор посмеивался и довольно щурился, напоминая кота, наконец, дорвавшегося до хозяйского жареного гуся. Хорошая команда подобралась. Интересная, скучать точно не придётся. Одна досада. Когда придёт время их разъединять, может плохо кончиться. Видел он такие связки. И не раз. За год, что к ним приглядываются преподаватели, он Они так врастут друг в друга, что лучшего звена и пожелать нельзя. Да только не им решать, кто в какую команду попадет на первом курсе. Магия не делает ошибок, дадут боги, и эти ребята не расстанутся». Ректор расслабился, пригубил вина и вновь обратился к ускоренному просмотру. Студенты давно разошлись по комнатам, но мало ли что могло приключиться. Он обязан досмотреть до конца. Лорд Арван отвлёкся лишь на минутку, когда заносил в ведомость дополнительные баллы для тройки Аркхарай. Две тысячи на троих. Чего уж там. Заслужили. Только вчера на совете рода Дарак он поднимал вопрос распределения воспоминаний для нового, пусть и временного члена рода. Настаивал на том, что для леди марьела это самый лучший выход из ситуации, и провести ритуал должны или её мать, или отец. Завтра, впрочем. Уже сегодня эту тему Лейнар должен был обсудить с лордом тан арк -Хараем. Уже не придется. Родственники девушки сделали их работу. Ректор вновь потянулся к бокалу и сделал большой глоток, когда... «А ну, брось, баклажанчик!» – рыкнула леди Марина в тумане сферы. «Я не шутила, запретив себе трогать продукты!» Вино потекло носом, лорд Арван секунду бездумно смотрел перед собой, а затем расхохотался. Громко и задорно, как давно уже не случалось. Он с живейшим интересом наблюдал за перепалкой и периодически смеялся. Надо же! Давно его ничто так не умиляло, не раздражало и не веселило одновременно. За годы преподавания руководства Академии лорд повидал многое, в том числе аристократов, уверенных, что им кругом должны, но при этом не считающих себя обязанными нести ответственность за людей, подчиняющихся их роду. Высокий род – Это не только сила и власть, это и великая ответственность. И одна из основных задач Академии – привить юным лордам любовь к своим подчинённым, ответственность за их жизни и решения, которые всегда будут иметь последствия. Не бывает власти без жертв. Те, кто полагает, что статусы и магический дар дают право творить всё, что вздумается, жестоко ошибаются. За всё всегда следует наказание. На большую силу всегда найдётся ещё большее. Были среди его учеников и те, кто не мог похвастаться своим происхождением. Хватало среди них и благородных, и подлецов. Всяких он повидал. И сейчас не мог отделаться от мысли, что его любимому племяннику подложили большого вонючего рахданца. Леди Аэлья могла подойти брату Лейнарда Адарлейну, но никак не наследнику великого рода. Второй племянничек был её копией, такой же витающий в облаках, И в первую очередь думающий о своих желаниях. В отличие от брата, который старше всего на пару лет, адарлин продолжать обучение не планировал. Сейчас он на предпоследнем году обучения второй ступени, но будь воля ректора, он бы его и на вторую ступень не пустил. Но... нельзя. Мальчишка одарён и должен уметь контролировать магию. Позже отец найдёт ему применение. Но о рейдах тот может забыть навсегда. Таких эгоистичных самодуров, как он, нельзя подпускать к командованию и тем более доверять чужие жизни. Все, на что он годен – праздность, самолюбование и рождение детей. Хотя, если быть справедливым, Адарлейный сам не рвется совершать подвиги. И сейчас, глядя на молочный туман, на проступающие в сфере фигуры, слыша голос леди Аэльи, ее заверение что она хочет стать настоящей частью команды и всему обучиться, Лорд Орван все больше уверялся, что девушка еще неоднократно наделает глупости и совершит ошибки. И будет свято верить, что ее простят, и как маленькую обязательно погладят по головке и пообещают, что на завтра все изменится. Ректор неодобрительно хмыкнул, наблюдая за действиями леди Марины. Не стоило поддаваться и кормить девушку, оставить голодной хотя бы до утра, потому что, увы, леди Аэлья этот урок не усвоила. За завтраком она непременно извинится перед членами своей команды. В этом лорд Ан-Дарак не сомневался, но толку от этих извинений не будет. Тем временем леди Аэль доела свалила всю посуду в раковину, брезгливо стащила со стола скатерть и понесла ее в свою комнату. Ректор выключил сферу и сокрушенно покачал головой. Что ж, на сегодня это последняя подгруппа, пора подводить итоги. Баллы. Студенты ещё не знают, как много они будут значить для них во время учёбы в Академии. И завтра будет показательная порка для всех подгрупп. Интересно. Команда Леди Марины сумеет справиться с ненавистью, которая непременно возникнет. Ход с подставным лидером, несомненно, хорош. Устраивать кузни невесте наследника первого из великих родов остерегутся. Вот только магия не ошибается. И завтра всех ждёт большой сюрприз. Сумеет ли леди Марина спокойно принять изменения? Или станет возмущаться и требовать пересмотра? Что-то подсказывало, она и не на такое способна. Поставив размашистую подпись в «Ведомости», ректор размножил экземпляры и отправил их кураторам. Пусть ознакомятся с результатами. Лорд Орван усмехнулся, представляя, как вытянутся лица некоторых коллег. Первая подгруппа, несмотря на ошибки своего лидера, не просто оказалась впереди всех, а лучший за последние пятнадцать лет. Отчасти благодаря Лейнарду, леди Шуран и дополнительным баллам самого ректора. Только он имел право давать их в таком количестве. Впрочем, и другим группам щедро отсыпал. Было за что. Академия Хилд скучала по роду Аркхарай. Сорок лет в этих стенах не обучали его новых представителей. Долгий срок, но теперь все изменится. Арван! Голос леди Руданы застал врасплох. Ректор меньше всего ожидал увидеть в кабинете свою жену. Должна уже сладко спать. «Так и знала, что засидишься до самого утра», – заметила она, подходя ближе. «В следующий раз не жди, что помогу». Мягко положила ладони на плечи мужа, призывая магию и щедро делясь своей энергией. Размяла затекшую шею, подлечила воспаленный нерв, который не давал ей покоя вот уже пять дней. Но отловить мужа было не так-то просто. Не во время таких перемен и событий в Академии и в их роду. Так лучше. Удовлетворенно кивнула Рудана и звонко чмокнула мужа в макушку. Свет моего сердца. Выдохнул ректор и нежно притянул любимую, усаживая на колени. Не знаю, что бы я без тебя делал. Жил, пожал плечами и звонко рассмеялась. Долгой и никчемной жизнью. Именно так подтвердил лорд Орван и поцеловал раскрасневшуюся жену.